Хочешь сказать, что сегодня мы отсюда не уйдем? Сегодня нет, и завтра нет, и послезавтра. До тех пор, пока не позвонит. Нет, можешь считать, что мы стали невыездные. Нельзя больше это дело пускать на самотек. Еще один прокол, и полетят головы. Наши с тобой головы. Переходим на казарменное положение? На казарменное. Если эти апартаменты можно назвать казармой, а эти кожаные диваны — койкой. Казармой можно назвать любое помещение, где отдельного человеческого индивида заставляют находиться круглые сутки наедине с другими однополыми ему индивидами, по той причине лишая его положенной ему личной жизни. Кем положенной? Матушкой природы положенной. А ты кисель с бромом пей. Глядишь, тогда мать природа подуспокоится. В гостиную вернулся хозяин. Тут такое дело, сказал Грибов, нам придется остаться у вас дома, в интересах дела. Мы вас не очень стесним. С надеждой в голосе спросил Григорьев. «Нет, нисколько, тем более, что ваш товарищ сказал, что вам придется остаться». «Ну, я очень громко храплю», — предупредил Григорьев. «И иногда разговариваю во сне в нецензурной форме». «Это не страшно. Мы с женой будем спать в дальней спальне, так что можете не беспокоиться». «А он не за вас беспокоится. Он за мать беспокоится, природу», — хмыкнул Грибов. Григорьев недовольно зыркнул в сторону напарника и очень вежливо спросил у хозяина. «Скажите». У вас есть другой телефон, который не здесь. Есть на кухне. А зачем вам второй? Позвонить, предупредить, что я задерживаюсь по независимым от меня обстоятельствам. Кому позвонить, ехидно спросил Грибов. Тому, кому надо позвонить. Ну, передавай привет тому, кому надо позвонить. Глава одиннадцатая. Всю следующую ночь следователи провели в засаде. В очень комфортной засаде, каких раньше не случалось. Вместо случайного, заплеванного, умоченного и угаженного подъезда с засаленными до полной непрозрачности окнами, твердыми, как рука чекиста, и холодными, как его же голова, ступенями под они утопали в мягких кожаных креслах и лениво жевали бутерброды с красной рыбой и аналогичного цвета икрой, предложенные хозяином дома. С тоской вспоминая о неизбежных в будущем завернутых в случайную газету черно-хлебно... Ливер на колбасных бутербродах и теплой, и вонючий как то, чем обильно спрыснули подъезд минералки. Вы уж простите, принес извинения банкир, вкатив в комнату сервированный по всем правилам столик. Нам сейчас не до разносолов, приходится обходиться тем, что есть. Ничего не впервой, мы, знаете, с детства привычной к спартанской пище, успокоили его следователи. Ну, тогда я вас оставлю. Конечно, конечно. После предложенного скромного ужина следователи продолжили несение службы. Григорьев, развалившись в кресле, лениво перелистывал подшивку каких-то не самого идеологически выдержанного содержания журналов. Грибов смотрел боевик, часто убыстряя изображение, или замедляя, или ступоря на понравившемся кадре, или отматывая назад. «Хорошо живут ребята», — вздыхал он, — и, изменяя голос, декламировал. «Вы можете сохранять молчание, можете настаивать на предоставлении адвоката». На экране, чуть запаздывая, главный герой с бляхой полицейского повторял те же самые фразы. «Вы можете сохранять молчание». У нас бы, пока мы эту фразу проговаривали, семь раз по морде настучали и бляху отобрали. В это время Григорьев внимательно рассматривал очередную рекламную картинку с голыми девицами, окружившими бравого шерифа. слышь что ли?» «А? Что?» «Я говорю, хорошо, живут коллеги». «Это точно, живут хорошо. Можно сказать...» «Окруженное всяческой заботой государства вздохнул он, стуча пальцем по картинке. «Позавидовать можно. Если бы у нас так заботились о личном составе, я бы согласился». Его сожаление прервал резко и неожиданно прозвучавший телефонный звонок. Оба следователя одновременно дернулись к трубке, и оба и одновременно замерли. «Нет», — показал Грибов, — «пусть говорят они». Телефон продолжал звонить. «Да возьмите же, наконец, трубку, что есть силы!» — крикнул Грибов и показал глазами на магнитофон. Трубку подняла жена. «Я слушаю», — сказала она. «Кого?» «Это вас», — крикнула она из спальни. «Кого нас?» — не понял Грибов. «Не знаю, но кого-то из вас». «Алло?» — Игриво произнес григорий срывая с рычагов трубку. «Ты что, охренел?» — зашипел Грибов. «Это же...» «Разрабатываемый телефон!» «Это же...» Григорьев быстро прикрыл ладонью микрофон. «Ну, срочное же дело, можно сказать, вопрос жизни и смерти». И снова снял ладонь с трубки. «Да, это именно он и слушает. А вы Катя?» э, «Я так и понял. Здравствуйте, Маша». «Да, да, конечно. С превеликим моим удовольствием. А когда? Сказать не могу. Ну, как только так, непременно». «Ну, зачем же прощаете? Зачем так грустно? Лучше до свидания. Надеюсь, до очень скорого свидания». «Прекращай», — показал, скрестив руки грибов.